Герметический опыт отражения универсума в уме лежит в основе магической памяти, а метод следования за этим опытом фиксировал в памяти образы-архетипы, активизированные магическим образом. Пользуясь магическими образами или талисманами, маг наделялся познать и обрести космическую силу через магическую организацию воображения, стать сверхчеловеком, оставаясь в гармонии с космосом. Это особая трансформация классического искусства. Запоминание имеет свою историю еще до Бруно, но именно у него она достигает своей кульминационной точки. Бруно в работе о тенях идей явно присоединяется к Гермесу Тресмикисту. Убежденный, что египетская религия лучше христианской, поскольку это религия ума, реализующаяся в преодолении культа Солнца, видимого образа Солнца идеального, каковым является интеллект. Тени идей неосязаемы, они скорее, в контексте Бруно, магические образы, блики божественного разума, копиями которых являются осязаемые вещи. Обретая эти магические образы, можно получить в уме слепок универсума, а значит не только удивительную память, но и активизацию всех способностей человека. Далее в работе представлена серия образов, на основе которых Бруно организует систему памяти вслед за Фичино на платиновской основе. Итак, Бруно Парижского периода предстает как реформатор магико-герметической традиции. Но примирение этой доктрины с христианской догматикой, которого добивался Фечино, его больше не заботит. Он решил идти до конца. 3.4. Вселенная Бруно и ее значение. После Франции наиболее значительного этапа в карьере Бруно наступил черед Англии где он написал и опубликовал итальянские диалоги, являющиеся шедеврами в его творчестве. Прежде чем говорить об их содержании, оно получило дальнейшее развитие углубления в поэмах на латинском языке, написанных и опубликованных в Германии, стоит напомнить, как Бруно появился перед англичанами, учеными Оксфордского университета. Недавно обнаруженные документы – сообщают нам о темах лекций Бруно в Оксфорде и о реакции слушателей. Он излагал Коперниканскую картину универсума, гелиоцентрическую концепцию бесконечности космоса, связав ее с астральной магией и солярным культом, предложенным Фичино. Но один из ученых нашел, что как первая, так и вторая лекции были заимствованы почти слово в слово из работ Марсилио Фичино, в частности из работы «De Vita Coelitus comparanda». Разгорелся скандал, который вынудил Бруно быстро литироваться от педантов-грамматиков из Оксфорда, которые ничего не поняли в его рассуждениях. Он создавал образ возрожденческого мага, владеющего новой египетской религией в герметическом откровении, культа «Deus in Rebus», Бога, присутствующего в вещах. В изгнании египетская тема усиливается, а мудрейший Меркурий-египтянин, то есть Герместрис Мегист, выступает как источник знания. Идея Бога в вещах и магия, понимаемая как мудрость, восходит к интелегибельному Солнцу, которое открывается миру то в большей, то в меньшей степени. Магия, уточняет Бруно, В той мере, в какой она обращается к сверхъестественному, является божественной, и в той, в какой она обращена к созерцанию природы и к раскрытию ее секретов, она природная. И она выступает математической посредницей в том, что касается рассуждений и действий души на границе телесного и духовного, духовного и интеллектуального. Египтянство Бруно – это форма языческой религии, на которой он хочет основать реформу нравственного порядка. Но каковы ее философские основы? Мы уже неоднократно подчеркивали, речь идет, по сути, о заимствованных из неоплатонизма основах с подчеркнуто пантеистическими аспектами об идеях Иллейской школы и тематике авице Выше всего Бруно ставит причину – или высшее начало, именуемое им также сверхразумом, от которого происходит все, но которое сам при этом остается для нас непознаваемым. Весь универсум, Вселенная, есть следствие этого начала, но из знания следствия нельзя получить знание причины, так же, как от статуи невозможно перейти к образу скульптора, ее создателя. Это начало, ничто иное, как единая плотина. Бруно пишет, От божественной субстанции, как потому, что она бесконечна, так и потому, что она бесконечно далека от результатов нашей дискурсивной деятельности, у нас нет ничего, кроме останков, говорят последователи Платона, отдаленного эффекта, говорят перипотетики, облачения, говорят каббалисты, спины задов, говорят талмудисты, зеркал теней и загадок, говорит апокалипсис. Сравнение со статуей в значительной степени неадекватно, добавляет Бруно, ведь статуя, являясь законченным произведением, может быть познана полностью. Вселенная же бесконечна, и поэтому сложно познать первопричину и начало по его следствию. Но не в метафизике креационизма, а в контексте плотиновской мысли эти утверждения обретают смысл. Как у плотина от высшего начала происходит разум, так по аналогии Бруно говорит о всеобщем разуме, но он понимает его в духе имманентизма как разум в вещах, это способность мировой души. От нее берут начало все формы материи, составляющие с ней неразрывное единство. Этого хочет Нулан, разум, дающий жизнь всему, названный так пифагорейцами. Это тимей, дающий формы. Душа, как формальное начало, названное ими источником форм. Материя, из которой творится и формируется любая вещь, хранилище форм. Геломорфическую структуру реальности таким образом, по сравнению с последователями Аристотеля, Бруно понимал совершенно иначе. Формы динамически структурируют материю, движущуюся в разные стороны, именно потому, что все одухотворенно, все живо. С каждой вещью заключена мировая душа, а в душе присутствует вселенский разум, вечный источник форм, которые постоянно обновляются. Бруно говорит о жизни души и о вселенском разуме, который есть Бог или Божественное, в то время как в трудах Телезио панвитализм, в довольно узких рамках сенсуализма, уходит корнями в учение сократиков. У Телезио Бог трансцендентен, а жизненная сила, которую Бог дал материи, не имеет ничего общего с божественной жизнью. У Бруно Бог становится имманентным, а жизнь космоса – божественной жизнью или бесконечным ее распространением. Поэтому становится понятным, Как в этом контексте совпадают понятия Бога и природы, формы и материи, действия и силы, так, чтобы Руна смог написать? Отчего становится нетрудно принять, в конце концов, что все в соответствии с субстанцией едино, что может быть и имел в виду променит вульгарно трактуемый Аристотелем? Следующая страница, взятая из работы о причине, начале и едином, хорошо воссоздает сотворенный Бруно образ Вселенной. Итак, Вселенная едина, бесконечно, неподвижна. Единая абсолютная возможность, единое действие, единая форма или душа, единая материя или тело, единая вещь, единое существо, единое максимальное и наилучшее, которое недоступно пониманию. Она не может иметь границ и конца, и потому безгранична и бесконечна, и вследствие этого неподвижна. Она не перемещается в пространстве, ибо не имеет вне себя ничего, к чему она могла бы переместиться, потому что она – все. Она не возникает, ибо нет другого бытия, которого она могла бы желать или ожидать, поскольку она охватывает все бытие. Она не разлагается, потому что нет другой вещи, в которую бы она превратилась, поскольку она всякая вещь. Она не может уменьшаться или расти, поскольку она бесконечна, а к этому нельзя ни прибавить, ни отнять. Бесконечная не имеет пропорций, ее нельзя привести в иное расположение духа, ибо она не имеет вне себя ничего, от чего бы она могла страдать или волноваться. Кроме того, чтобы понять все ее существо, единство в соответствии и невозможность перейти в иное и новое существование или в иные типы существования, нужно помнить, что она не может подвергаться изменениям какого-либо типа и не может иметь что-нибудь противоположное или отличное, чтобы ее изменило, ибо в ней все согласовано. Она не материя, ибо не имеет и не может иметь очертаний, не имеет и не может иметь границ. Она не есть форма, потому что не дает форм и очертаний ничему другому, поскольку она все, она максимум, она единая, она всеобщая. Она не поддается измерению и не является мерой. Она недоступна постижению, ибо она не больше себя. Она не непознана, ибо она не меньше себя она несравнима ни с чем, ведь она не есть то и другое, но одно и то же. Поскольку она одно и то же, она не имеет разных сущностей, а раз она не имеет разных сущностей, не имеет и разных частей, поскольку она не имеет разных частей, она не есть сложное. Это род термина, не являющегося термином форма, которая не является формой такая материя, что уже не материя, и такая душа, которая скорее не душа, потому что это неразличимое все, и Вселенная есть единая. 3.5. Бесконечность всего и смысл, который Бруно сообщил Каперниканской революции. В концепции Бруно бесконечное становится, как уже было сказано, символическим числом. Если бесконечна причина – Или первооснова – бесконечным должен быть результат. Поэтому Бруно пишет в работе о неизмеримом. Божественное полностью необъяснимо в физическом плане, лишь в бесконечном, и только в нем оно проявляется в собственной универсальности, в соответствии с бесчисленными видами и согласно расположению бесконечного. Везде начало сходится с концом, а центр со всех сторон связан с бесконечным. То, что идет от вечного, божественного, согласно всякому бытию, как распространение бесконечной доброты, есть результат божественного всемогущества. На этом основании Бруно поддерживает не только идею бесконечности мира в целом, но также, восприняв идею Эпикуры и Лукреция, идею существования бесконечных миров, похожих на наш, с другими планетами и другими звездами. И это называется бесконечной вселенной, в которой имеются бесчисленные миры. Жизнь бесконечна, в нас бесконечна индивидуальность, как и во всех сложных вещах. Умереть не означает испариться, ибо ничто не исчезает совсем. Умереть – это только измениться случайным образом, в то время как то, что меняет, остается вечным, неизменным. Но почему происходит это изменение? Почему частность, материя, всегда ищет другую форму? Возможно, она ищет другое бытие. Не другое бытие, которое уже есть всегда, находчиво отвечает Бруно, но другой способ бытия. И именно в этом заключается различие между Вселенной и отдельными вещами во Вселенной. Первое включает все бытие и все способы бытия. Из вещей каждая имеет бытие но не все способы бытия. В связи с этим Бруно находит, что Вселенная сферична и вместе с тем бесконечна. Парменит сказал, что единое со всех сторон равно самому себе, а по Мелису оно бесконечно, между ними нет противоречия, но один скорее уточняет другого. Герметический образ Бога в виде сферы с центром повсюду и без периферии, ставший знаменитым благодаря Кузанцу, удивительным образом подошел Бруно. Бог есть тотальность бесконечного, потому что все во всем и в каждой части целого. Вселенная же, как производная от Бога, бесконечна, но не тотально бесконечна, потому что она во всем так же, но не полностью во всех своих частях. Или, во всяком случае, не может быть бесконечной тем же образом, что и Бог, причина всего во всех частях. Я говорю, что Вселенная, безусловно, бесконечна, ибо она не имеет края, поверхности. «Я говорю, что Вселенная не совершенно бесконечна, потому что каждая часть ее конечна, и каждый из бесчисленных миров, входящих в нее, бесконечен. Я говорю, Бог безусловно бесконечен, ибо Он Сам исключает всякий конец и всякий его атрибут один, и их бесконечно много». Я говорю, что Бог полностью бесконечен, ибо Он весь во всем мире и в каждой его части бесконечно и полностью, в противоположность бесконечности Вселенной, которая полностью во всем, но не во всех частях. Теперь мы в состоянии понять причины, по которым Бруно с энтузиазмом принял революцию Коперника. Действительно, гелиоцентризм. А. В совершенстве согласовывался с герметическим гнозисом, который придавал Солнцу, символу интеллекта, совершенно особое значение. Б. Позволял ему разрушить тесные рамки аристотилизма, постулат о конечности Вселенной и развеять все фантастические небесные перегородки, убрав препятствия на пути к бесконечному. 3.6. Героические энтузиасты Платиновское созерцание единого во всем становится героическим энтузиазмом у Бруна. После восхождения к знанию – спуск от истока к ручью. Но у Бруна это созерцание трансформируется в некую форму обожения, страстное желание быть единым с предметом любви, и платиновский экстаз трансформируется в магический опыт. Уже Фичина называл любящего человека, сподобившимся божественному иступлению. Ято спишет, к чему действительно стремится религиозный опыт, описанный в работе героические энтузиасты. Это герметический гнозис, то есть мистическая любовная поэзия мага, созданного божественной силой, и он стремится отвоевать этот атрибут божественности с соответствующими возможностями. Это духовный дневник человека, видевшего себя религиозным магом. В центре сочинения миф об охотнике Актеоне, который, не успев налюбоваться Дианой, был превращен из охотника в оленя, дичь, за которой охотится, и растерзан своими собаками. Диана – символ божества имманентного природе, а Актеон символизирует интеллект в погоне за истиной и божественной красотой. Сторожевые псы желания, а борзые Актеона, более быстрые, символизируют мысли. Итак, Актеон обращен в объект познания, дичь, а его псы мысли и желания, в охотников. Почему? да потому что искомая истина в нас самих, и открыв это, мы открываем суетность наших собственных мыслей и понимаем, уже обретя истину в себе самих, что не было необходимости искать божественное вне себя. Таким образом, псы мысли о божественном, заключает Бруно, пожирают Актиона, умерщвляя его как вульгаризацию, освобождая от смятения чувств из тюрьмы плоти чтобы он больше не любовался на свою Диану через щели и окна, но, разрушив стену, смог бы увидеть весь горизонт. На вершине энтузиазма человек видит все в целости, ибо стал одержимым. 3.7. Заключение. Бруно в рамках философии Возрождения определенно наиболее сложный из философов. Отсюда различные толкования его учения. В настоящее время многие интерпретации его идей пересматриваются. Делать из него предтечу современного учения эпохи научной революции смешно, ведь его интересы были иной природы – магико-религиозной и метафизической, отличной от той, на которой базировались идеи Коперника. Сомнительно, что Бруно понимал научный смысл этого учения – Невозможно выявить и математический аспект сочинений Бруно, потому что его математика – это пифагорейская аритмология, а следовательно метафизика. Но Бруно удивительным образом предвосхищает некоторые положения Спинозы и особенно романтиков. Свойственное этим философам опьянение Богом и бесконечным уже присутствует в трудах Бруно. У Шеллинга, по крайней мере на одной из фаз его развития, мы увидим отдельные, наиболее яркие черты сходства с нашим философом. Одно из самых прекрасных и волнующих сочинений Шеллинга носит имя Бруно. В целом творчество Бруно знаменует собой вершину возрождения и в то же время эпилог этого неповторимого периода развития западной мысли. 4. Тамаза Компанелла. Натурализм, магия и тревожное ожидание всеобщей реформы. 41 Жизнь и творчество. Фигура Тамаза Компаннеллы появляется на закате эпохи Возрождения. Тамаза Компанелла родился в 1568 году в городе Стилуа в Калабрии. 15 лет он вступил в орден доминиканцев. При крещении он был наречен Джан Доминико. В момент вступления в монастырь сменил именно Тамаза в честь святого Фомы. Он во многом похож на Бруно. Маг и астролог, охваченный тревогой и ожиданием преобразований, уверенный в своей особой миссии, неутомимый в поисках, исключительно образованный, способный бесконечно писать и переписывать сочинения с неубывающей силой. Одним словом, разбуженный вулкан, да и только. Пытки и тюрьмы не сломили его, а избежал смертной казни он лишь потому, что блистательно изобразил умопомешательство». Только поэтому он не закончил свои дни как Бруно. Миновав костер, он провел полжизни в тюрьмах, вновь и вновь завоевывая доверие неутомимым поиском истины. Неожиданный успех на земле Франции увенчал последние дни его безотрадной жизни. Биографы выделяют четыре периода. Первое. Юность революционера-неудачника с провалом мятежа против Испании. Второе период бесконечно долгого тюремного заключения в Неаполе, третье, период римской реабилитации и четвертое, период большого успеха во Франции. Рассмотрим вкратце эти весьма значительные этапы. Первое. Период юности полон приключений. Неудовлетворенный аристотилизмом и томизмом, Кампанелло перечел сочинение многих философов, как древних, так и современных, Запада и Востока. Отсутствие строгой дисциплины в доминиканских монастырях Юга Италии позволило ему посещать в Неаполе лекции Джамбатиста Делла Порта, магистра магии. В 1591 году он впервые подвергся суду за ересь и занятия магией и несколько месяцев провел в тюрьме а выйдя на свободу, вместо того, чтобы вернуться в один из монастырей своей провинции, как это ему было предписано, отправился в Падую, где познакомился с Галилеем. Вслед за тем последовало еще три судебных процесса. Один в Падую, 1592, и два в Риме, 1596-1597. В конце концов он вынужден вернуться в стило с запретом проповедовать и принимать исповеди, а также с обязательством сделать свои сочинения более ортодоксальными. Жажда обновления, мечты о религиозных и политических преобразованиях, мессианские видения вместе с астрологическими прогнозами подтолкнули его к подготовке мятежа против Испании, который должен был знаменовать собой начало грандиозного проекта. Но в 1599 году Кампанелло, преданный двумя участниками заговора, арестован, брошен в тюрьму и приговорен к смертной казни. Второе. С этого и начинается второй период. Как мы уже сказали, Кампанелло спасся от смерти, притворившись сумасшедшим. Он подвергся жестоким испытаниям, имевшим целью установить, не симуляция ли его болезнь. Философ прошел через них с героической твердостью. Смертную казнь заменили по жизненным заключениям, которое длилось 27 лет. Вначале очень суровое, постепенно оно становилось все более терпимым и в конце концов превратилось в формальное. Компонала мог писать книги, вести переписку и принимать посетителей. Третье. В 1626 году король Испании повелел освободить его, но свобода оказалась недолгой так как Нунций, папский посол, повелел переправить мятежника в Рим, за стенки священной канцелярии. Но здесь судьба Кампанеллы резко меняется благодаря заступничеству Урбана VIII, настолько, что в качестве места заключения он получает свое распоряжение не больше, не меньше, как место в палаццо. Пока Компанелло находился в заточении в Неаполе, его политические симпатии оставались на стороне Испании, в которой он видел силу, могущество реализовать вожделенную всеобщую реформу. Но время Риме Компанелло становится франкофилом, поэтому когда в Неаполе был раскрыт в 1634 году заговор против испанцев, устроенный одним из учеников Компанеллы, философ вынужден был в Париже искать защиты у французского посла. Четвертое. Начиная с 1634 года, Кампанелло живет в Париже. Здесь его возносили и прославляли многие ученые и знатные мужи. Король Людовик XIII назначил ему подобающую пенсию. Философ пользовался также расположением могущественного решелье. Смерть настигла его в 1639 году. Отсрочить ее приближение не смогли ни магии, ни астрологическое искусство. Среди многочисленных работ философа следует упомянуть Философия, доказанная ощущениями, 1591 Об ощущении вещей и магии, 1604 Защита Галилея, 1616, опубликованная в 1622 году Большой эпилог, 1604-1609 Город Солнца, 1602 Внушительная метафизика в 18 книгах. Компонелло сделал целых 5 редакций этой работы. До нас дошла латинская, опубликованная в 1638 году в Париже. Огромная теология в 30 книгах. 1613, 1624. Проведя в заточении лучшие годы своей жизни, Кампанелло не смог создать свои школы, а когда во Франции смог получить признание, в котором прежде ему отказывали, было уже слишком поздно. Его мысль оказалась не своевременным плодом. На интеллектуальной сцене господствовал Декарт, и авангард был за ним. 4.2. Природа и смысл философского познания и переосмысления сенсуализма, Телезио. компонела начал с понятия бытия Телезио, но сразу переосмыслил его. Прямой контакт посредством чувств с природой оставался единственным источником познания, и, следовательно, разрыв с книжной культурой очевиден. Письмо мансиньору Антонио Кваренго, 1607, содержит некоторые из основных программных идей Компанеллы. Ваше мнение обо мне, будто бы я выше Пико или равен ему слишком лестно, я полагаю, что вы мерите меня мерой вашего совершенства. Я, мой господин, никогда не имел никаких особых милостей, как Пико, который был очень знатным и очень богатым человеком и имел в обилии книги и много учителей, и условия для занятий философией, и спокойную жизнь. Все это позволяет наиболее плодотворно использовать одаренный ум. Но я родился для низменной участи, и начиная с 23-летнего возраста и по настоящий день своей жизни, когда мне в сентябре исполнится 39 лет, всегда подвергался преследованиям и клевете за то, что письменно выступил 18 лет назад против Аристотеля. Вот уже 8 лет подряд я в руках недругов, и за мудрость, и за глупость, вечный разум спасал меня 7 раз от неминуемой смерти». И еще раньше я неоднократно оказывался в заточении, так что я не могу насчитать и месяца полной свободы, за исключением ссылки. Я испытал невероятные пытки, самые тяжкие. Страх и боль не покидают меня». Вот в чем отличаются мои занятия философией от занятий Пико. Я больше учусь от анатомии муравья или травы. Я уже не говорю об удивительнейшей анатомии мира, чем из всех книг, написанных от сотворения мира до наших дней, после того, как я научился размышлять и читать книгу творений Бога. По этому примеру я исправляю книги человеческие, произвольные и плохо скопированные, и это позволило мне с легкостью читать всех авторов и удерживать их в памяти, дар, которым наградил меня Всевышний. Но что важнее, я научился оценивать их, встречая с оригиналом. Поистине пик обладал выдающимся умом, но он был философом на основе скорее чужих слов, чем данных природы, от которой он не научился почти ничему. Он осуждал астрологов за то, что они не обращались к данным опыта. И я осуждал их по молодости, но позднее увидел, что среди многих их глупостей нашла приют высочайшая мудрость. И я показал в книге, посвященной этим вопросам, в новой метафизике, что аристотелевская логика нечестива, только парменит и понимал в этом кое-что. Пика же очень мало уделял внимания морали и политике и весь отдался изучению древней еврейской религии, вопрошению книг. Если бы он не умер так рано, то стал бы поистине великим мудрецом, ведь он уже собрал огромный материал, но не успел его обработать. Я считаю его великим человеком скорее за то, что он должен был сделать, чем за то, что сделал. И я верю не только ему но и любому другому уму, который засвидетельствует мне то, чему он научился в школе природы и искусства, ибо лишь они согласуются с первичной идеей и словом. Из них они исходят, но когда люди рассуждают на основе учений, я их всех считаю одинаково беспорядочными. Ведь святой Августин и лактанцы спорили сотни доказательств и мнений, а один моряк изобличил их во лжи прямым свидетельством. Такой ход рассуждений принес утешение моей душе. Изучив все секты и религии, какие были и есть в мире, я, как надеюсь, укрепил себя самого и других в христианских истинах и апостольских свидетельствах, отстоял христианство и почти освободил его от макиавелизма. И от бесконечных сомнений, которые жалят сердца в этот темный век, когда философы и софисты, вера, безверие и суеверие правят на равных и кажутся все на одно лицо. Так что Боккатчо кажется, будто невозможно путем силлогизма различить, какой закон более верный – христианский, магометанский или иудейский. И все писатели блуждают вокруг безбожия Аристотеля, и в школах ведутся сомнительные и бредовые рассуждения. Итак, заниматься философией означает научиться читать книгу Бога, творение, де-визу. Непосредственно, или лучше, как он говорит, «per tactum intrinsecum» через внутреннее осязание, внедряясь в вещи. Новое значение, которое Кампанелло придает чувственному познанию, выражено в виде символа, интерпретируя который, он связывает мудрость, сапиенза, со словом «вкус», «сапоре», от вкуса, который воспринимает наши ощущения. Возникновение ощущения предполагает тесное взаимодействие с вещью, и вкус – это обнаружение наиболее глубинного в вещи посредством погружения в нее. Эгарен сумел лучше всех уловить мистическую ноту в этом рассуждении и тот новый смысл, который приобретает учение Телезио. Гарен пишет. Теперь никогда не лишне настаивать на особом смысле слова «чувствовать», который Компанелло не случайно постоянно приближал к крайней точке платоновской интуиции, а вовсе не к восприятию в духе Телезио. Или, если угодно, восприятие в духе Телезио было трансформировано в термины интуитивной мудрости. Интуитивная мудрость – и некое прикосновение и божественный вкус, позволяющий знать вещи без движения и разговора, как сказал также Платон. Не случайно этот образ происходит непосредственно от мистической мусульманской традиции, от суфизма, и мы встречаем его, обозначенный теми же терминами, что у Гундисальви, уловившего арабскую трансформацию платиновского и платоновского вкусового видения. Итак, мы очень далеки от аристотелевской традиции с ее приоритетом чувств. В разуме нет ничего, чего прежде не было бы в чувстве. Чувство здесь имеет значение, отличное от того, какое оно имеет в аристотелевском эмпиризме, и представляется как проникновение и, следовательно, взаимодействие с вещью, то есть с внутренним содержанием вещи, как процесс самовыражения Бога, равно Бога, который пишет книгу природы. Божественное деяние, которое есть бытие, равное силе и любви. Это не всматривание с воспроизведением образов, но проникновение во всеобщий жизненный процесс, ощущение сладостности жизни Вселенной. Здесь, в мире, Бог выражает себя словом. Барьер между внутренним и внешним исчезает, открывая измерение вещи на глубину, благодаря соучастию мы становимся тождественны Богу. Как у Роджера Беккона, импиризм превращается в мистицизм. 4.3. Самопознание. В своих размышлениях о познании в первой книге «Метафизики» Компанелло дает опровержение скептицизма, основываясь на самопознании. Нельзя не заметить удивительные аналогии со знаменитой работой Декарта «Рассуждение о методе». Рассуждение Декарта написано в 1637 году. Метафизика Кампанеллы, как уже говорилось, была опубликована в Париже год спустя, но написана несколькими годами раньше. Те, кто заявляют, что неизвестно, знают они или не знают что-либо, неправы, пишет Компанелло. В действительности они с необходимостью знают, что они не знают. И хотя это не прирастание знания, поскольку это отрицание, как темнота не есть видение, но невозможность видеть. Однако человеческая душа тем и отличается, что она знает, что она не знает, что она воспринимает, что не видит в темноте и не слышит в тишине. Если бы она не воспринимала этого, она бы была камнем, которому все равно, освещен он или нет. Но особенно следует обратить внимание на следующий отрывок. Душа познает себя познанием самоприсутствия, а не объективным познанием, а именно представлением объекта, который отличается от нее самой, на уровне отражения. Во-первых, безусловно верно, что мы существуем, можем, знаем и хотим. Затем, во-вторых, верно, что мы есть что-то, но не все, и что мы можем познать что-то, но не все и не полностью. Когда затем от познания присутствия переходим к деталям, по знанию объектов появляется неуверенность по той причине, что душа отчуждена, мы сейчас увидим в каком смысле, от познания себя, и объекты не раскрываются полностью и отчетливо, но отчасти и неясно. И поистине мы можем, знаем и хотим другое в той мере, в какой мы можем, знаем и хотим самих себя. Аналогия с Декартом на лицо, но общий метафизический план панпсихизма у Кампанеллы иной, чем у Декарта. Само познание для компанелы не прерогатива человека, связанная с его способностью мыслить. Оно доступно всему, что наделено жизнью и душой. Действительно, все вещи наделены врожденной мудростью, благодаря которой они осознают свое существование и привязаны к собственному бытию, любят собственное бытие. Это самопознание есть «сенсус сьюи» – «самоощущение». Знание о другом, что отличается от него самого, это приобретенная мудрость, то есть та, что обретается в контакте с другими вещами. Каждая вещь изменяется другой вещью и каким-либо образом трансформируется, отчуждается в другой вещи. Воспринимающий чувствует не тепло, но себя самого, измененного теплом, воспринимает не цвет, а, так сказать, окрашенного себя». Врожденное сознание, которое всякое сущее имеет само по себе, затемняется добавочным знанием, так что самосознание, как следствие, становится как бы «сенсус абдитус» – скрытым чувством, чувством, скрытым от добавочного знания. В вещах «сенсус суи» – остается по преимуществу скрытым. В человеке оно может достичь значительного уровня сознания. В Боге оно раскрывается во всем своем совершенстве. Нужно также отметить, что Компанелло, помимо души, духа, признает в человеке бестелесный и божественный разум. Это уже было у Телезио, но Компанелло приписывает разуму роль совершенно иную, следуя учению неоплатоников. Уподобляясь Интеллигибельному в вещах разум усваивает способы и формы, вечные идеи, в соответствии с которыми их создал Бог. В этой доктрине есть одно место, которое благодаря своей оригинальности заслуживает особого рассмотрения. Познание – это одновременно утрата и приобретение, приобретение через утрату. Быть – значит знать. Знают то, что есть. И что делается? Кто есть все, знает все, кто мал, знает мало. Познавая, мы отчуждаемся от самих себя, но в этом отчуждении мы обретаем отличное от нас, поскольку стать многими другими вещами через пассивность опыта означает расширить собственное бытие, то есть стать из одного многими, знание божественное даже в пассивности опыта. А вот один из наиболее важных отрывков. «Все познающие отчуждаются от собственного бытия, как бы впадали в безумие или умирая. Мы оказываемся в царстве смерти». Гарен Точин объясняет доктрину Компанеллы. «Итак, познать – значит умереть, ибо каждая смерть – переход в другое, и каждое изменение – смерть чего-то. И поскольку создание объекта изменения – это также смерть, хотя бы частичная». Наше проникновение в объект сопровождается осознанием самих себя, внутренним чувством, благодаря которому мы не растворяемся в вещи, но остаемся сами собой. Но именно здесь происходит этот поворот от чувства к знанию, над которым бьется комппанела. Если в чувстве возникает объект и страдательно обозначается новый предел, то это значит, умирая, Мы созерцаем Бога, присутствующего во всех вещах. То бытие, которое все это устанавливает, разрушаем негативность реальности и становимся действительно реальными. И обучение, и познание, являясь изменением в природе познаваемого, в каком-то смысле есть смерть, и только изменение в Боге есть вечная жизнь, потому что бытие не теряется в бесконечном море бытия, но возвеличивается. Этот отрывок, последний из цитируемых Гореном, может быть прокомментирован и прояснен другим отрывком из теологии. Мы поистине находимся в чужой земле, оторванной от самих себя. Мы страстно стремимся обрести родину, и наше место рядом с Богом. 4.4. Метафизика Кампанеллы. Три первоосновы бытия. Знания, как его понимает Кампанелло, вскрывает структуру вещей, их сущность. Всякая вещь состоит из потенции бытия, из знания бытия, из любви к бытию. Это первооснова бытия, которая некоторым образом соответствует в средневековой онтологии. Всякое сущее, поскольку оно существует, есть первое. Есть потенция бытия. Второе. Все то, что может существовать, знает, что оно есть. Третье. И если оно знает, что оно есть, оно любит собственное существование. Это доказывается тем фактом, что если бы оно не знало, что оно есть, оно не избегало бы того, что ему угрожает и его разрушает. Три первоосновы равны по достоинству, рангу и происхождению. Каждая из них присутствует в другой и наоборот. Очевидно, можно говорить также о первоосновах небытия, каковыми являются бессилие, незнание и ненависть. Названные первоосновы представляют собой конечное, поскольку всякое конечное – это потенция, но не всего того, что возможно. Потенция бытия знает, но знает не все, что можно знать. Она любит и одновременно ненавидит. Бог же – высшая сила, высшая мудрость, высшая любовь. Сотворение повторяет на разных уровнях тройственную схему. Речь идет о доктрине Генезиса Августина, которую Компанелло расширяет в панпсихическом смысле. 4.5. Панпсихизм и магия Компанелло – Отталкиваясь от учения Талезио об универсальной одушевленности мира, идет дальше, примешивая к неоплатонизму представления о его безудержной фантазии и формулируя таким образом доктрину магического анимизма. По Компанелле вещи разговаривают и вступают в непосредственное общение. Звезда, посылая свои лучи, сообщает свои знания – Металлы и камни питаются и растут, изменяя почву, на которой они родились, благодаря солнцу, так как это бывает при добавлении трав в ликер, втягивая его в себя через сосуды. Отчего алмазы растут в форме пирамид, кристаллы обретают кубическую форму. Есть растения, плоды которых становятся птицами. Происходит самозарождение всего живого, в том числе высших существ, потому что все во всем, и потому может происходить из всего. Вот как в работе «Об ощущении вещей и магии» Кампанелло излагает свою основную идею. Итак, весь мир есть чувство и жизнь, и душа, и тело, статуя Всевышнего, созданная во славу его силой, разумом и любовью. Ничто не напрасно. Во имя Его великой жизни совершается столько смертей и жизней. В нас умирает хлеб, и из него возникает млечный сок. Затем он умирает, и творится кровь, исчезает кровь, и творится плоть, нерв, кости, дух, семя. Есть различные смерти и жизни, скорби и желания, но они служат нашей жизни, и мы не скорбим об этом, а наслаждаемся. Таким образом, для мира в целом все является радостью и приносит пользу, и всякая вещь создается для всего, и все для Бога, во славу Его. Все живые существа в мире, как черви в животном. И они не думают о том, что мир чувствует, как черви в нашем внутри, не думают о том, что мы чувствуем, и о том, что наша душа больше их души, и они не одушевлены всеобщей блаженной мировой душой, но каждый имеет собственную, как черви в нас, которые не пользуются нашим разумом и душой, но имеют собственный дух. человек пилок мира, его почитатель, он хочет познать Бога, своего Творца, Мир – это статуя, образ, живой храм Бога. Стены храма расписаны его понятиями, украшены живыми статуями, простыми на небе и сложными, и слабыми на земле, и все они движутся к нему. Блажен, кто читает в этой книге и узнает, что все существует от Бога, а не по своему собственному капризу, и обучается божественному искусству правления, вследствие чего становится похожим на Бога, согласным с Ним в том, что каждая вещь хороша и относительно. Он маскирует то, что представляет для Творца веселую комедию, и про себя наслаждается, восхищается, читает, воспевает бесконечного, бессмертного Бога, первую силу, первое знание и первую любовь, откуда происходит всякая сила, всякое знание и всякая любовь. И они есть, сохраняются и меняются в соответствии с целями всеобщей души, которая учится от Создателя и чувствует искусство Создателя, заключенное в вещах и этим всякое сущее, движимо к великой цели, до тех пор, пока каждая вещь не станет сама собой и не покажет любой другой вещи красоты вечной идеи. Что касается собственного искусства магии, Компанелла различает три формы его. Первая – божественную, вторая – природную и третья – демоническую. Первая – это та, которую Бог дает пророкам и святым. Последнее искусство злых духов и осуждается Компанеллой. Вторая – природная. Это практическое искусство, которое пользуется активными и пассивными свойствами природных вещей для получения удивительных и необычных эффектов, причина и способ получения которых по большей части неизвестны. Компанела расширяет природную магию до панмагматизма, включая в нее все виды искусств, приписывая ей все находки открытия, как, например, изобретение печати, пороха и так далее. Ораторы и поэты включаются в число магов. Это вторые маги. Но, заключает Кампанелло, самое большое магическое действие человека – это дать людям законы. 4.6. Город Солнца. Теперь мы в состоянии понять город Солнца и его значение. Это сумма мечтаний Кампанеллы о реформе мира и об освобождении от зла, которое его угнетает не без помощи мощных инструментов, магии и астрологии. Итак, это сплав идей, в котором соединились все чаяния эпохи Возрождения. Вот его краткое описание. Город возвышается на холме, который находится в просторной равнине, Он разделен на семь огромных окружностей, поименованных в соответствии с семью планетами, из одной в другую можно пройти по четырем дорогам и через четверо ворот, обращенных к четырем сторонам света. На вершине холма возвышается круглый храм, не имеющий стен, но опирающийся на мощные прекрасные колонны. Над сводом купол с отверстием над алтарем, который расположен в центре. Над алтарем – ничто иное, как довольно большая карта мира, на которой изображено небо, и другая, на которой земля. Кроме того, на небе купола изображены все самые большие звезды небесные, помечены их имена и свойства по отношению к земным вещам, по три строки на каждую. Там всегда зажжены семь светильников, сколько и планет. Городом управляет жрец – имя которому Солнце. Компанелла обозначает его в рукописях астрологическим знаком, уточняя, что на нашем языке он зовется метафизик, глава всех в духовном и земном. Ему помогают Пон, Син и Мор, что означает мощь, мудрость и любовь. Они представляют первоосновы бытия, и каждый выполняет обязанности соответственно его имени. Окружности крепостных стен украшены фигурами на исторические сюжеты, как снаружи, так и изнутри, которые представляют образы-символы всех вещей и событий в мире. С наружной стороны последней окружности – изобретатели законов, наук и оружия, и, кроме того, на почетном месте – Иисус Христос и 12 апостолов. В этом городе все блага общие – как в государстве Платона. Пороки побеждены, есть даже магистры, управляющие добродетелями. Все добродетели, которыми мы обладаем, имеют руководителя. Один зовется щедрость, другой великодушие, затем чистота, непорочность, крепость, правосудие, уголовное и гражданское, прилежание, правда, благотворительность, благодарность, сострадание и так далее. Уже из приведенных характеристик понятно, что это магический город, и ученые указали на модель в известной книге по магии, озаглавленной Пикатрикс. Это город, построенный так, чтобы уловить малейшее благодатное влияние звезд. Но здесь также присутствует синкретичный сплав идей Возрождения. Выше сказано о влиянии Платона. Кроме того, как говорит Компанелла, обитатели города славят Птоломея и восхищаются Коперником. И, как мы уже знаем, не любят Аристотеля, называя его педантом. Философия, которую они проповедуют, естественно, философия Компанеллы. Они верят в то, что сказал Христос о знамениях звезд, солнца и луны. Глупцы не верят, но настанет, как тать в нощи, конец всему. Обновление века, по-видимому, в его конце. 4.7. Заключение. Оценки идей Компанелло противоречивы. Нельзя сказать, что его труды известны и изучены до конца, как они того заслуживают. Страстно терпец, пасынок судьбы, он напоминает нам плод, созревший не ко времени. Показателен последний период его творчества, парижский, Он интересовал тех, чьи мысли были обращены к прошлому или непосредственному настоящему, но не тех, чей взгляд устремлен в будущее. Мерсен, который встречался и долго говорил с философом, был категоричен «он не может научить нас ничему в области науки». Декарт отказался от предложения Мерсенна устроить ему встречу с Компанеллой в Голландии, написав, что он знает о нем уже достаточно, чтобы не желать более ничего. Действительно, Компанелла пережил свое время. Он явился последним из магикан возрождения. Его жизнь прошла под знаком всеобщего обновления. Часть вторая. Научная революция. Однако, сеньор Симплиций, выдвигайте доводы свои или Аристотеля, а не ссылайтесь на тексты или авторитеты, ведь наш разговор о чувственном мире, а не о бумажном. Галилео Галилей Гипотез не измышляю, и действительно, все, что не выводится из феноменов, должно быть названо гипотезой, а гипотезом, как метафизическим, так и физическим, как оккультного свойства, так и механического, нет места в экспериментальной философии. Исаак Ньютон Природа и ее законы были скрыты во мраке ночи. Бог сказал, да будет Ньютон, и стало светло. Александр Поп Глава 2. Научная революция Первая. Научная революция. Общая характеристика. 1.1. Научная революция. Какие изменения она принесла? Отрезок времени примерно от даты публикации работы Николая Коперника «De revolutionibus» об обращениях небесных сфер, то есть с 1543 года до деятельности Исаака Ньютона, сочинение которого «Математические и начало натуральной философии», впервые опубликовано в 1687 году, обычно называют периодом научной революции. Речь идет о мощном движении, которое обретает в XVII веке характерные черты в работах Галилея, идеях Бекона и Декарта, и которое впоследствии получит свое завершение в классическом ньютоновском образе Вселенной, подобное часовому механизму. Все началось с астрономической революции Коперника, Тихо-Браги, Кеплера и Галилея, наиболее выдающихся ее представителей. Значительное влияние их на классическую физику Ньютона очевидно. Шаг за шагом меняется образ мира. С трудом, но неуклонно разрушаются столпы космологии Аристотеля, Птоломея. Коперник помещает центр мира вместо Земли Солнце, Тихо Браги, идейный противник Коперника, устраняет материальные сферы, которые по старой космологии вовлекали в свое движение планеты, а идею материального круга или сферы заменяет современной идеей орбиты. Кеплер предлагает математическую систематизацию открытия Коперника и завершает революционный переход от теории кругового движения планет, естественного или совершенного в старой космологии, Теории эллиптического движения. Галилей показывает ошибочность развлечений физики земной и физики небесной, доказывая, что Луна имеет ту же природу, что и Земля, и формулирует принцип инерции. Ньютон в своей теории гравитации объединяет физику Галилея и физику Кеплера. Действительно, с позиции механики можно сказать, что теория Галилея и Кеплера уже очень близки к отдельным результатам, полученным Ньютоном. Однако за те 150 лет, которые отделяют Коперника от Ньютона, меняется не только образ мира. С этим изменением связаны и изменения, также медленное, мучительное, но неуклонное, представлений о человеке, о науке, о человеке-науке, о научном поиске, о научных институтах, об отношениях между наукой и обществом, между наукой и философией, и между научным знанием и религиозной верой. Первое. Земля по Копернику не центр Вселенной, созданный Богом для человека, воспринимаемого как вершина творения, но небесное тело, как и другие. Если Земля больше не является особым продуктом творения, если она не отличается от других небесных тел, не может ли быть так, что люди обитают так же и на других планетах? А если допустить это, то как быть с библейским сказанием о происхождении людей от Адама и Евы? Бог, который сошел на землю, чтобы спасти людей, мог бы освободить и других, не землян?